Шестое. Нам нет необходимости прослеживать многочисленные политические и этнологические изменения в мире ислама. Они вызывали подъемы и падения в развитии астрономии и математики. Одни центры исчезали, другие в течение некоторого времени процветали, но по сути общий характер исламской науки оставался без изменений. Мы укажем здесь лишь на некоторые высшие точки. В около тысячного года н.э. в Северной Персии появились новые правители – турки-сельджуки – государство которых процветало в районе, прилегающем к центру растительной системы Мироул. Здесь жил Амар Хайян, круглая скобка, около 1038 по 1123 годы, конец круглой скобки, который стал известен на Западе как автор Рубайят, круглая скобка, в переводе Фитт-Жеральда, 1859 год, конец круглой скобки. Он был астрономом и философом. Десят девятый стих «Я рассчитал, твердит людей молва, весь ход времен, но дней ведь только два, изъял навек я из календаря. Тот, что не знаем завтра, не вернем вчера». По-видимому, Амар здесь имеет в виду свою ссылка со звездочкой, реформу старого персидского календаря, после чего календарь давал ошибку в один день, за 5000 лет, круглая скобка 1540 или 3770 лет, по другим интерпретациям, конец круглой скобки, тогда как наш нынешний григорианский календарь дает ошибку в один день за 3330 лет. Начало сноски со звездочкой, или подготовленную им, конец сноски. Страница 97 Его реформа была осуществлена в 1079 году, но позже его календарь был заменен мусульманским лунным календарем. Амар написал алгебру, круглая скобка, полное название, трактат о доказательствах алгебры и алмукабалы, конец круглой скобки, выдающиеся достижения так как в ней содержится систематическое исследование уравнений третьей степени. Применяя метод, которым иной раз пользовались греки, он определял корни этих уравнений как общие точки двух конических сечений. Он не искал числовых решений и различал тоже в стиле греков геометрические и арифметические решения, причем последние рассматривались как существующие лишь тогда, когда значения корней оказывались положительными рациональными числами. Таким образом, Этот метод полностью отличался от метода баллонских математиков XVI века, которые применяли чисто алгебраические приемы. В другой книге, в которой рассматриваются трудности у Эвклида, Амар заменил их параллельных параллельным, целым рядом других допущений. Здесь он строил фигуры, которые можно связать с гипотезами тупого, острого и прямого угла, как они сейчас используются в неевклидовой геометрии. Он заменил также Эвклидову теорию пропорции числовой теорией, причем он пришел к численному приближению иррациональности и к общему понятию действительного числа. После того, как в 1256 году монголы разграбили Багдад, неподалеку возник новый центр учености в виде Марагинской обсерватории, которая была построена монгольским правителем Хулагу для Низбу от Туси. Круглая скобка. В европейской литературе чаще Насире Дин, Тусси, 1201 по 1274 годы. Конец круглой скобки. Здесь опять возникло учреждение, в котором сосредоточилась вся наука Востока, и которое можно было сравнивать с научными центрами Греции. от туси отделил от астрономии тригонометрию по самостоятельную науку. Его попытки доказать аксиому о параллельных Эвклидах, Причём, вслед у ходу мыслей Амара Хайяма, показывает, что он ценил теоретический метод греков. Влияние от Туси ощутимо в Европе эпохи Возрождения. И еще в 1651 и 1663 годах Джон Валлес пользовался работой от Туси о постулате Эвклида. Страница 98. Аттуси был продолжателем традиций Амара и в своей теории пропорции, и в новых численных приближениях и рациональных чисел. Другой персидский математик Алкаши, круглая скобка, первая половина XV столетия, конец круглой скобки, проявляет большое искусство при выполнении вычислений, вполне сравнимое с тем, чего достигли европейцы в конце XVI века. Он решал уравнение третьей степени С помощью итерации и тригонометрическим методом знал тот метод решения общих алгебристических уравнений высших степеней, который теперь носит имя схемы Горнера, и обобщает метод извлечения корней более высокого порядка из обычных чисел, круглая скобка. Тут, вероятно, китайское влияние, конец круглой скобки. В его трудах мы находим формулу бинома для любых положительных целых показателей. Наряду с шестилистичными дробями Он применяет десятичные дроби, запятую, круглая скобка. Например, 25,07, помноженное на 14,3, записывается как 358,501, конец круглой скобки. А число Пи было известно Каши 16 десятичными знаками. В Египте выдающейся личностью был Ибн Алхайсан. Круглая скобка. Алхазель. Около 1965 года по 1039 год. Конец круглой скобки. Крупнейший мусульманский физик, оптика которого имела большое влияние на Западе. Он решил задачу Алхазена, которая требуется из двух точек на площади круга, провести прямые так, чтобы они встретились в точке окружности и в этой точке образовали равные углы с нормальными. Эта задача приводит к уравнению четвертой степени. Она была решена в греческом духе с помощью пересечения гиперболы с окружностью. Алхазин применял также метод исчерпывания для вычисления объемов тел, которые получаются при вращении параболы вокруг какого-либо ее диаметра, или ординаты. За сто лет до Алхазина в Египте жил алгебраист Абу Камил, который продолжал труды Алхорезми. Он оказал влияние не только на Алкархи, но и на Леонардо Пизанского. Другой центр учебности существовал в Испании. В Кордове жил один из самых выдающихся астрономов Ал-Заркали, круглая скобка, Арзахел, около 1029 года до примерно 1087 года, конец круглой скобки, наилучший наблюдатель своего времени и составитель так называемых Талецких планетных таблиц. Тригонометрические таблицы этого труда который был переведен на латинский язык, оказали определенное влияние на развитие тригонометрии в эпоху Возрождения. Страница 99. Хотя, как почти вся математика Дальнего Востока, так и значительная часть исламской математики создавались в традиционном алгоритмическо-алгебраическом духе, Они представляли собой существенное продвижение по отношению к античным методам. Лишь к концу XVI столетия Западная Европа достигла того же уровня.